Эпилог «Проклятие!» Взревел на старофламандском искалеченный мужчина и откинул в сторону не просто лишенной крови, но высушенный до состояния мумии труп молодой девушки, с глухим стуком врезавшейся в кучу человеческих тел, многие из которых пребывали даже в худшем состоянии. «Проклятый щенок!» Последнее – Рафаэл Федерик Камил Вандермер, Высший вампир или стрикс, как сами себя называли эти существа, произнес на языке, который вряд ли можно было услышать не только в старушке Европе, но и вообще в этом мире. После чего совершенно неэлегантно вытер окровавленный рот рукавом единственной здоровой руки и звонко протяжно рыгнул. Собственные манеры, слетевший аристократический лоск, как, впрочем, и непрезентабельный внешний вид, древнего маркиза в данный момент совершенно не волновали. Оторванная рука, тяжелые раны на груди и на животе, а также наполовину содранный скальп и вытекший глаз как-то не способствовали соблюдению этикета. Однако самым поганым в его нынешнем положении было вовсе не эстетическое уродство, а то, что нанесенные странной силой мальчишки раны не спешили регенерировать, даже несмотря на все возможности, даруемые телом многовекового Стрикса и просто невероятное количество крови, уже поглощенное разъяренным фламанцем. «Клянусь всеми святыми, этот щенок пожалеет, что родился на этот свет!» Взбешенный вандермер, скрипя отросшими клыками, вновь сбился с благородного языка стриксов на свой родной, земной, но затем, обратив внимание на окружающих, поправился. «Где Оливян? Почему я его не вижу?» «Он отправился на охоту. За свежей кровью для вас, мастер!» Подала голос Эрика, одна из Стрикс, а заодно и любовница Вандермера. «Скот уже закончился, а вы все еще ранены». «Я же сказал, никому не высовываться!» рыкнул вампир, мгновенно приходя в бешенство. «Как он посмело слушаться! Кто еще с ним ушел?» «Лорис и класс!» Кровососка внутренне тряслась от страха, но старалась этого не показывать. «И Дамиан. Так до сих пор и не вернулся. Я пыталась его позвать, но отклика почти нет. Однако я чувствую, что он жив». «Бесполезные твари!» От рёва маркиза остальные вампиры вздрогнули и попытались слиться со стенами. причем у некоторых это даже получилось. «Почему сразу не доложили? Ничтожество! Скоты! Вы ничем не лучше этих смертных мразей! Вы понимаете, чем это может грозить для нашего плана?» «Для твоего плана!» – раздался голос со стороны выхода, и в бывшее техническое помещение заброшенного коллектора, ставшего убежищем беглым вампиром, вошли трое кровососов. «Это ведь твои планы, мастер!» «Как и с этим ублюдком-аватаром, ты утверждал, что легко сможешь подчинить его, даже не обращая. Хотя знал, что он отродье последнего эксперимента Рэбэ-Льва». «Идиот, откуда тебе, желторотому птенцу, вообще знать мои планы? И ты действительно вот так вот взял и принял все за чистую монету?» Мысленно, презрительно скривившись, впился горящими от ярости глазами в говорившего Стрикса Ван Де Мер. «Глупец! Куда ты лезешь своими грязными лапами? Даже я точно не знаю итогов эксперимента Ребельва. Но ты, не доносок, все для себя уже решил. Только один раз услышав мое предположение...» Действительно, об опытах древнего Стрикса над человеческими младенцами знали многие, но вот в подробности тот никогда и никого не посвящал, не говоря, удалось ли задуманное. Так что все, что на самом деле знали пришедшие на Землю вампиры, было догадками Вандемера, заполучившего дневники старика после его смерти. И именно своими мыслями он поделился со своими сподвижниками и подручными. Но, видимо, слова о могуществе, которые истинный Стрикс может получить в результате последнего эксперимента, кое-кто из последователей Маркиза понял ну очень превратно. А ведь даже сам Вандемир так и не разобрался до сих пор с тем, что именно имел в виду древний Ребе. Уж слишком образные и витиеваты, а зачастую обрывочные были его мысли. Да и все остальное было всего лишь предположениями, основанными на том, что ритуал, записанный в дневниках, открыл разлом на территории бывшего московитского царства, а один из новых рабов сообщил о недавно появившейся при дворе местного императора Даме со способностями, схожими с теми, которыми обладали стриксы. Оставить такую информацию без внимания маркиз просто не мог и решил воспользоваться подвернувшейся возможностью выйти на контакт с ее сыном, женщину которого так удачно похитил идиот Ромышев. Вандемер все равно убил бы взорвавшегося Неофита, поставившего под удар его план. Но так его смерть могла помочь втереться в доверие к молодому аватару, расслабить его, заставить считать Маркиза другом или даже родственником. Идея назваться дедом пришла спонтанно, после допроса новообращенной девки, но показалась Фламанцу гениальной. Однако что-то пошло не так. Сам Вандемер привык видеть в человечестве скот и пищу для своего усиления, Но не ожидал, что Аватар будет смотреть на него самого, как на слабого паразита, само существование которого просто оскорбляет по-настоящему сильных созданий. Да и думал он примерно о том же, по крайней мере, именно такие мысли иногда удавалось ощутить Маркизу. Парень вполне мог быть связан с последним экспериментом Рэбе, поскольку походил на Стрикса как минимум защитой разума. Пусть неосознанный, но весьма мощный. Жаль только, что понял это Вандемер слишком поздно. Так что пусть вампир и был в ярости от полученных травм. Своего он этой встречей все-таки добился, а секретность пребывания вампиров в этом мире, так она и так уже полетела ко всем чертям из-за имбецила раба, решившего так глупо отомстить за счет своего хозяина. Хоть это и пошло на пользу планам Маркиза. Так что теперь осталось только залезать свои раны и исполнить его план, только уже не на сто а на всю тысячу, благодаря последнему эксперименту. И именно в этот момент, твари... «Я еще тогда был против, ибо невместно скотам давать силу у Стриксов, но Рэбе никого не слушал, поэтому и погиб!» Продолжил тем временем свою речь молодой вампир, одновременно веселя Вандемера своим самомнением и окончательно выбешивая непокорностью. «А сейчас и ты начинаешь заигрывать с нами, вместо того, чтобы просто уничтожить и позволить нам, Стриксам, занять достойное нас место в древнем мире, мастер!» Последнее слово было произнесено с непередаваемой издевкой, показывая, что сам Ливен де Ридер, раньше бывший правой рукой маркиза, больше не считал того главой гнезда. Два спутника молчаливыми тенями застыли у него за спиной, явно показывая, что они уже сделали свой выбор и решили, кому принадлежит их верность. Остальные вампиры, включая Эрику, тут же отступили подальше от раненого мастера, явно не собираясь вмешиваться. Впрочем, глупо было ожидать иного. Вандемер прекрасно знал повадки своего племени, тем более, что тот, проклятый мальчик, ничего не зная ранее о Стриксах, недавно очень точно напомнил ему о них. Подчиняйся сильному, унижай слабого. Вот по этим законам жило общество вампиров испокон веков. Так что его не удивило бы, проиграя он сейчас, Эрика тут же сама прибежит к Ливину в постель. Вот только старый Стрикс не собирался покорно ждать смерти. «А ты, значит, можешь это сделать?» С ехидством оглядел соперника Маркиз. «И что заставляет тебя так думать? Ты, щенок, родился в убежище и не знаешь, на что способны люди. А я знаю, и Рэбэ знал, поэтому и занимался своими исследованиями. И сейчас ты хочешь похерить идеальный план?» «Идеальный?» Было видно, что Ливена не тронули шпильки маркиза. «Скорее трусливый. Вы с Ребой испугались разумного скота, чье предназначение служить нам пищей. Ты говоришь, я родился в убежище?» «Так и есть. Я чистокровный стрикс, чьё предназначение править. А ты лишь трусливый старик, которого изувечил смертный мальчишка. Но помня, что это ты научил меня всему. Я дам тебе возможность уйти». «Беги, прячься! Забейся в нору и трясись там от ужаса, а мы возьмем то, что наши по праву!» «Что ж...» — грустно улыбнулся Ван Демер. «Да будет так...» И тут же без предупреждения прыгнул на соперника. Заброшенный коллектор, служивший убежищем вампиром после их спешного бегства из московского особняка рабов Ромушевых, не мог похвастаться большими размерами. Однако дерущиеся не были людьми, и места им хватило. Глубок из четырех сцепившихся тел, быстро потерявших человеческий облик, катался по техническому помещению, иногда цепляя других вампиров. Кровь лилась ручьями, троица восставших кровососов не зря ходили на охоту. Естественно, на маркиза им было плевать. Но кровь являлась источником силы, поэтому до нападения на ослабшего главу гнезда они постарались добыть столько, сколько смогли переработать, и сейчас были полны сил и энергии. Однако Вандемир, несмотря на тяжелые раны, оставался тем соперником, которого не стоило недооценивать. Старый кровосос был прав в том, что эти трое выросли в убежище – маленьком ограниченном мирке стриксов, осколки чужого мироздания, превращенным когда-то вампирами в собственный аналог рая. По сути, они росли в тепличных условиях, где, кроме старших, гнезда для юных стриксов не существовало врагов. И пусть он сам их учил, но не всему – И ничто не заменит опыта многолетнего выживания в условиях тотальной охоты на вампиров и сотен схваток не на жизнь, а на смерть. Добавить к этому огромную ментальную силу маркизы станет понятно, почему он, даже по покалеченным, вполне успешно противостоял троица заговорщиков. И не просто оборонялся. Извернувшись, Вандемир выпустил волну силы, тут же раскидавшую его противников, в разные стороны. После боли, полученной от мальчишки человека, нанесенные его нынешними противниками раны, не казались даже царапинами. Почти мгновенно он оказался возле класса, и тот едва смог увернуться от взмаха единственной руки бывшего мастера, который бы гарантированно оторвал ему голову. Спас его Ливен, и Ван-де-Меру пришлось отшвырнуть свою жертву в сторону, дабы на равных противостоять взбешенному предателю. И тем не менее они, а следом еще и остальные бунтовщики, смертоносными тенями метались по помещениям коллектора, разнося его по кирпичикам в попытке достать друг друга. Забавно, но именно в этот момент Маркиз понял, насколько же на самом деле опасен был Аватар, а следовательно и некоторые люди, живущие ныне в московитском царстве. И пусть он не мог повторить атакующие движения молодого паршивца, слишком мудреными для Стрикса, использующего свои природные способности, они были. Но вот от вампирских когтей уворачиваться парень его научил. Первым погиб Флорис Ван Гутен, самый молодой из троицы, который по дурости, не заметив подлянку, решил запрыгнуть маркизу на спину. Но едва он взмыл вверх, Ван Демер извернулся, словно уж буквально перекрутив тело в несколько оборотов, и перехватил вампиреныша прямо в воздухе. Лишенный опоры, Флорис просто не мог увернуться от удара и через секунду рухнул на пол, буквально выпотрошенный маркизом. Его внутренности разлетелись веером по помещению, добавив в драке еще больше кровавого антуража. Следующим Вандемир достал Клааса. Мечущийся уже на одних лишь инстинктах по всему помещению, вампир, которому от страха и собственной смелости, похоже, окончательно снесло остатки разума, не успел убрать голову из-под удара когтистой лапы и мгновенно ее лишился. Ливен Взбешенной гибелью сторонников усилил натиск, а затем и вовсе в ярости впечатал силовым толчком своего хозяина в стену. А когда тот вновь атаковал, успел схватить за шею Эрику и прикрыться ею. Впрочем, Маркизу было наплевать на маркировавшую и пытавшуюся отбиваться любовницу. Спасать он ее не собирался. У него был теперь целый мир куда как более красивых женщин, которых он мог сделать своими. Да он даже не думал о ней, пробив тело Стрикса насквозь, но так и не дотянувшись до отбросившего ее в сторону де Ридера. А дальше, несмотря на относительную молодость и силу, дела Ливена нашли все хуже и хуже. В какой-то момент вампир понял, что еще немного и Маркиз его достанет, поэтому, собравшись с силами, Стрикс нанес очередной ментальный удар, которым полагалось хоть на мгновение оглушить противника, и кинулся бежать, желая хотя бы сохранить свою жизнь. Но было уже поздно. Он почти достиг поворота тоннеля, когда в спину его ударило тяжелое тело, буквально вдавливая в бетон. А в следующую секунду в шею впились острейшие клыки, разрывая вены и артерии. Вандемер зачавкал, осушая бывшего друга и соратника. А закончив, не глядя отшвырнув его иссушенную мумию, застыл на месте, чувствуя, как преодолев сдерживающую силу оставшуюся после ранения полученного от мальчишки Аватара, вдруг заработала его регенерация. «Ну что, кто еще хочет бросить мне вызов?» Уже не однорукий, а с почти выросшей культю и с головы до ног залитой кровью Маркиз внушал даже не страха, а первобытный ужас. «Я спрашиваю, кто. Ну, молчите. На колени!» Команда вместе с ментальным ударом, а также взглядом, которым обычно стриксы смотрели на простых людей, заставила притихших и сумевших выжить во время бойни вампиров упасть ниц, а затем поползти к ногам хозяина. И все еще живая Эрика, шипя и рыча на остальных стриксов, подтягивая за собой вывалившиеся кишки, оказалась первой. После чего, забыв обо всем, поскуливая, с энтузиазмом принялась облизывать разорванное обращением в истинную форму сапоги господина.